Глава вторая. Как ни странно, но дети, проспавшие с обеда до самого вечера, проснувшись, обрадовались отцу, потом поужинали и снова завалились спать. Спать в папиной кровати им понравилось, и они хотели и дальше оккупировать его территорию, но папочка разогнал их по своим комнатам. Анфиса дала каждому по стакану теплого молока с печеньем для лучшего сна, пожелала спокойной ночи, подоткнула одеяльце каждому малышу и поцеловала в лобике. Она решила, что с завтрашнего дня в первую очередь займется уборкой дома. И обязательно надо стрясти с Вилара кухарку и домработницу. Она одна все это хозяйство, физически не вытянет. А пока нужно сделать заготовки для завтрашнего завтрака и обеда, а еще составить список необходимого по хозяйству. Как оказалось, гель для стирки одежды у несчастной семьи тоже кончился, как и большинство мелочей. Когда Анфиса уложила детей спать, Она спустилась вниз в кухню. Вилар был здесь и чинил кран. На нем были надеты только домашние штаны, и взору у Анфисы открылась красивая сильная мужская спина с мощными жгутами мышц, что играли под бронзовой кожей, когда Вилар с усилием закручивал гайки. Анфиса, не отрывая взгляда от великолепного зрелища, направилась к холодильному шкафу. И как шла, так и напоролась лбом о дверцу верхнего шкафчика, что оказалась открытой. Больно ударившись, она зашипела, как кошка, и приложила руки к больному месту. Вилар резко обернулся. «О, великий дракон, простите, я забыл закрыть дверцу шкафа. Нужно срочно приложить лед». «Успокойтесь». Остановила она его суету. «Все нормально, бывает. Я сейчас достану лед и сама его приложу. Вы починили кран?» «Да», — ответил он робко, переминаясь ноги на ногу. Вилар чувствовал себя виноватым. Из-за него новая няня уже пострадала. «Хорошо. Я хочу сделать заготовки на завтра и напишу вам список. Кое-что нужно купить. И решите скорее вопрос с поваром и домработницей». «Конечно». Согласно кивнул он, убирая инструменты в этот злополучный шкаф. «А кто, скажите, на милость держит инструменты в шкафу в кухне?» Анфиса многозначительно посмотрела на то, куда он складывает инструменты. Вилар все понял. Детям все вокруг любопытно, и только здесь они не могут достать их. Он показал, что в шкафчике, точнее, в стене, сделана потайная полка, которую сразу и не увидеть, и находится она довольно высоко. У меня по всему дому такие тайники, в том числе с опасными острыми предметами и инструментами. Прячу от детей. «Ага», — кивнула она, — «буду знать». Она достала лед в пакете из холодильного шкафа и приложила к ушибленному лбу. Вилар улыбнулся. Анфисе его улыбку очень понравилась. Она преобразила его, сделав еще красивее. Вот черт, если он будет так не улыбаться, то и влюбиться недолго. Подумала со вздохом Анфиса. Но-но! У него вообще-то шесть жен отправились в Мир иной. Надо еще узнать, по какой причине. Решив воспользоваться возможностью хотя бы недолго побыть одному, Вилар вышел из дома. Он посмотрел на звездное небо, и досчитал до десяти. Затем решил досчитать до тысячи. Когда он вернулся, Анфиса все еще находилась в кухне. Она копалась в холодильном шкафу. Вилар видел только ее попку, обтянутую бежевыми шортами. Несколько секунд он просто любовался открывшимся ему видом. Почувствовав соответствующую реакцию своего тела, он сел за обеденный стол, что был начищен до блеска и отмыт от жира и трудно выводимых пятен. «Хотите стаканчик крепкого?» вдруг спросил он Анфису. «Крепкого?» «Вы только не подумайте, что я алкоголик. Просто сейчас захотелось пригубить». Анфиса сложила на столе продукты и улыбнулась. «Я с удовольствием выпью стаканчик крепкого. Тем более за весь год я так и не попробовал ничего такого. Интересно сравнить алкоголь вашего мира и моего? И давайте перейдем уже на «ты». Или это неприемлемо?» «Нет, конечно, давай на «ты». Я согласен». Она засмеялась. «Отлично. Тогда я порежу фруктов для нас». Вилар не мог отвести от нее взгляд. Улыбка Анфисы была потрясающей. Даже ее серые глаза смеялись. «Перестань», — сказал он сам себе. «Она человек и по определению не может быть моей парой. Обрекать эту женщину на смерть, просто переспав с ней, я не имею права. И так пострадало уже шесть ни в чем не повинных женщин. Каждый раз я думал, что встретил свою избранницу, свою истину. Каждая клялась мне в любви и говорила, что чувствует меня как своего единственного». Он провел рукой по спутанным волосам и ушел в кабинет, где в очередном тайнике хранил алкоголь. Вернулся с двумя стаканами и бутылкой крепкого в руках. Он разлил зеленую жидкость по стаканам. Анфиса принюхалась. По цвету было похоже на абсент. Как называется этот напиток? спросила она с любопытством. Это Викс. Видя ее интереса, он сказал: Викс это такая трава, которая. Составляет основу напитка, но добавляют к ней еще смесь, в которую входят около 20 трав. Высыпают в холщовые мешки и опускают их в емкости с крепким... Крепко — это спирт? После чего оставляют так на неделю. По истечении этого срока получившийся экстракт переливают в бочки, в которых смешивают ее с сахаром и горной водой. Там будущий напиток настаивается около трех месяцев. Попробуй. Любопытно, — произнесла Анфиса. Только давай чокнемся стаканами. Зачем? В моем мире есть такая традиция. В Средневековье у нас так делали, чтобы избежать отравления ядом. Когда бокалы соприкасались друг с другом, напитки переливались и смешивались. Означает доверие, кажется. Они чокнулись. Вилар ударил по стакану так, что оба стакана разбились, и зеленая жидкость забрызгала обоих. Анфиса рассмеялась. «Это не семья, а ходящее бедствие. Как они вообще еще живы?» Когда вытерли насухо стол и пол, Вилар принес новые стаканы. «Чокаться нужно легонечко», — с улыбкой произнесла Анфиса. Со второго раза все получилось. Ну, что сказать. Викс оказался сладким, душистым, пикантным и мягким напитком. Похоже на земной ликер «Бехеровка». «Вкусно», — сказала она. Он улыбнулся. Анфиса не хотела испортить ему настроение, но она должна знать. «Простите заранее о том, о чем сейчас спрошу». Улыбка его сошла на нет. «Спрашивай». Он уже знал, о чем будет ее вопрос. Это логично. «Что случилось с твоими женами? Ты говорил про проклятие?» Со второго этажа вдруг послышался детский плач. Вилар поставил стакан на стол и вздохнул. Даниэль проснулся. Пойду успокою. «Погоди, давай я». Подскочила со стула Анфиса. «Нет, нет». Покачал он отрицательно головой. «Отдыхай. Ты и так много сегодня сделала». Крики становились все громче. Вилар развернулся и быстро пошел к сыну. Анфиса опустилась обратно на стул и вздохнула. Бедный Виларчик. Комната, что я выделил для проживания Вилар, находилась на первом этаже. Помещение было просторным и с большим окном, правда, так же, как и весь дом, требовало уборки. Почти весь пол занимал широкий разноцветный, но потрепанный плетёный ковер. Большая кровать, стол в центре комнаты, кованая люстра. Она стянула скатерть и сложила в четверо, откашлявшись от поднявшейся столбом пыли. Возле кровати стоял простенький табурет, на котором лежал ее чемодан с нехитрым гардеробом. Одежду она ранее разложила на кровати, когда переодевалась из мокрого платья в сухое, а рядом находилась ее гитара. Анфиса подошла к окну, чтобы задернуть шторку, и резко отшатнулась. В нескольких сантиметрах от стены дома стояла гигантская корова и косила на Анфису своим круглым глазом. Анфиса была очень рада, что ей удалось не закричать. Не хватало еще, чтобы Вилар примчался сюда, потому что она испугалась коровы, которая к тому же находилась на улице но корова казалась, будто чем-то напуганной. Интересно, корова здесь умеет бояться? Анфиса услышала, что Даниэль снова плачет. Похоже, Велару предстоит еще одна бессонная ночь. «Ну-ка, пошла отсюда!» Прикрикнула на корову Анфиса и для верности еще махнула рукой. Вдруг она услышала детские голоса. «Уходи давай!» «Бысь!» Анфиса перегнулась через подоконник. Светила полная луна, и она хорошо освещала сад. Анфиса увидела Миру и Гордара. «Что вы там делаете?» — крикнула она, и корова снова повернула рогатую голову в ее сторону. «Ее надо выгнать!» — ответил Гордар, картавя слова, и, кажется, он был напуган. «Папа не закрыл ворота, и корова сюда зашла. Она съест все наши цветы, если ее не выгнать из сада», — объяснила Мира. «Я услышала, как она мычит и разбудила Гордара, чтобы вместе выгнать корову в загон». Я позову вашего папу, он уведет корову, а вы быстро домой. На дворе ночь уже. Папа успокаивает Даниэля, а мы уже большие. Голос Мира тоже дрожал от испуга. Они пытаются храбриться, но, похоже, эта корова-переросток их пугает. Добавок животное своим телом перекрыло детям выход из сада. Надо пойти наверх и поменяться с Виларом. Я буду с Даниэлем, а он пусть займется чертовой коровой, будь она неладна, и вернет детей по кроватям. Но в этот момент раздался крик Даниэля. Он снова плакал. Анфиса оказалась между двух огней. Плачущий ребенок или корова, которая пугает детей. Корова замычала и тряхнула рогатой головой в сторону детей. «Черт!» — выругалась Анфиса. «Так, замрите, не двигайтесь, я иду к вам, помогу прогнать ее». Ее голос прозвучал уверенно, но на самом деле Анфисе было очень страшно. «Шутка ли? Корова выше ее головы!» «Господи, какая же она огромная!» Идти вокруг дома к саду было бы очень долго, поэтому Анфиса залезла на подоконник и хотела спрыгнуть вниз. Высота здесь небольшая совсем, первый этаж частного дома. Анфиса и прыгнула бы без проблем, но ее правая нога зацепилась за подоконник, и женщина с криком и взмахом рук рухнула вниз, прямо в коровью какашку. «Только не это», — страдальчески подумала Анфиса. «Но прям проклятие какое-то. Два раза нырнуть в дерьмо, это надо быть очень везучей». Вдобавок женщина еще и ногу ушибла и, кажется, содрала кожу на голени, когда падала. К Анфисе подбежали дети и помогли встать. Анфиса со стоном поднялась. Нога сильно болела и дышать нечем было. Поняла так, что начинала кружиться голова. «Ты сильно ударилась?» — спросила ее обеспокоенно Мира. Анфиса сквозь стон ответила. «Ничего, малышка, все хорошо. Бывало и хуже, только я опять перемазалась дер... корове лепешки». Дети хихикнули. Ее руки были в липкой вонючей субстанции, как, прочим, и коленки, и вся одежда. «Слава богу, что хоть лицом в лепешку не забурелось», подумала Анфиса. «Воду папа починил. Ты сможешь отмыться, одежду нужно будет выкинуть. Запах не отстирается. Когда гардар был маленький, он часто падал в кокуле». «Ничего я не падал. Это вы меня толкали», возмутился Гордар и недовольно надул пухлые губы. Корова тем временем громко замычала и двинулась на Анфису с детьми, грозно направив на них свои рога. «Она что, разозлилась от того, что я в ее дерьмо влезла?» Мысли в ее голове скакали, как кузнечики. Страх сковывал тело. Животное было громадным, и, кажется, оно хочет их съесть. Дети прижались к Анфисе и тоже все перемазались, но никто на это внимание не обратил. Они начали отступать к забору, что окружал сад. Анфиса решила, что сможет подсадить детей, чтобы они могли забраться на забор. А она сама... Что ж, кажется, ей придется биться с коровой. Наверное, это было бы смешно, не будь так грустно и страшно. Но тут прибыло спасение в лице Велара. Он похлопал животное по круглому боку и издал какой-то непонятный звук, состоящий как будто из одних согласных. Животное начало отступать и практически уже вышло из сада. Еще немного осталось, и эта туша скроется с ее глаз — И тут Анфиса увидела, что это вовсе не корова. Вы имени-то не было. Это был бык. Вилар закрыл за быком ворота загона и вернулся в сад к перепуганной до да икоты Анфисе и уже успокоившимся детям. «С вами все в порядке?» Спросил он, обнимая дочку и сына. Дети одновременно закивали головой. Мира сказала отцу. «Анфиса упала в какашку, ее надо отмыть, а то будет вонять на весь дом, как гардар, когда был маленьким». Белар посмотрел на Анфису, а женщина только развела руками. Он вздохнул и покачал головой. «Как вы тут оказались?» Анфиса тоже тяжело вздохнула и рассказала историю «Корова, дети, я». На новом месте Анфиса долго не могла уснуть, а едва закрыла глаза, над самым ухом раздался истошный высокий вопль. Она вскочила, готовая на все, даже на самое страшное, но тут выяснилось, что уже вполне утро, и на улице кипит, можно сказать, жизнь, а над ее ухом издевается пляшевый кошак. Это он истошно воет. Сидит на ее кровати возле подушки, смотрит своими зелеными глазищами и издает высокое мяу, от которого уши сворачиваются в трубочку. А ну, брысь! прикрикнула она надраного кошака и попыталась прогнать его с кровати. Но этот монстр впился когтями в матрас и недовольно завыл снова, только еще громче. «У-у-у-у!» завыла теперь уже сама Анфиса, закрывая уши. «Заткнись лучше, а то в окно выкину. Прямо в коровье дерьмо!» Кот не прекращал мяукать, он словно что-то просил. «Чего тебе надо от меня?» — рявкнула раздраженная Анфиса. Кот тут же заткнулся, спрыгнул с кровати и подбежал к двери. Обернулся к Анфисе с таким взглядом, мол... «Чего сидишь? Иди за мной!» Анфиса упала лицом в подушку. Она жутко хотела спать, но, кажется, уже все проснулись, так как со двора были слышны детские голоса. И по дому кто-то громко топает, и кошак снова стал выть возле уха. Анфиса мрачно слезла с кровати и отправилась в ванную. В зеркале отражалась усталая, но разъяренная женщина. Умывшись, она натянула на себя джинсы и свежую футболку и вышла из комнаты направилась в кухню в сопровождении кошака. «Мне срочно нужен крепкий, прикрепкий кофе», — решила она. В этом мире был подобный напиток, только назывался он не кофе, а очень смешно именовался «Поппи». Она увидела, как на кухне Вилар возится с младшим. Даниэль сидел в детском высоком стульчике и ел какую-то зеленую бурду. «Доброе утро», — хотел сказать Анфиса. Вилар обернулся к ней. Его взгляд скользнул на пол, и он истошно закричал. «Осторожно!» Предупреждение запоздало. Анфиса шагнула вперед, наступила на что-то твердое и поехала прямо на Вилара. Секундой позже они оба с грохотом врезались в кухонные шкафы, из которых тут же стало что-то падать и сыпаться на их головы. Кульминацией этого бедствия стал упавший верхний шкафчик. Хорошо, что хоть не на их головы. Дети разбросали мыльные бруски по полу, я не успел их убрать. Покаянно сказал Вилар. На устранение последствий этой катастрофы ушел целый час. Когда они все убрали, Анфиса накормила детей завтраком, посисюкала с Даниэлем. И потом на столе, наконец, появился поппе Кофе. Кошак, что разбудил ее с утра, был их домашним котом по имени Крас, который любил по утрам получать порцию свежего куриного яйца. Почему он пришел просить его у Анфисы, Вилар не знал. Анфиса усадила Даниеля к себе на колени и гневно уставила палец прямо в грудь умиротворенному Вилару. «Вот в чем дело. Это все ты». «Я не очень понимаю», — ответил он, оторвавшись от кружки с напитком. «Ты притягиваешь неприятности. Вилар, ты ходящая катастрофа. Я таких читала. У тебя отрицательное биополе. Вот на тебя все и валится. И на тех, кто рядом». «Глупости». «Я серьезно. Смотри сам». Как только я оказалась на твоей ферме, меня как будто сглазили. И суток не прошло, как я дважды искупался с коровым дерьме, сломался кран с водой, потом я ушибла лоб, а сейчас еще и это. Ты говорил о своем проклятии, я хочу прямо сейчас узнать, что это такое. Я же с твоими детьми буду, велар, А вдруг меня ждут в дальнейшем беда пострашнее, например, потолок мне на голову обрушится, или стадо коров орвется ко мне в комнату. Ты что, Анфиса, коровы не могут войти в дом, они слишком большие. Она прикрыла глаза ладошкой. «Он непробиваемый!» «Вилар, я утрировала, то есть преувеличила, исказила чрезмерными крайностями в проявлении своих бедствий. Понятно?» Вилар покорно кивнул. Воодушевившись, Анфиса несколько рисковато распорядилась своим поппе и в итоге обожгла язык. «Предлагаю побеседовать в кабинете», — сказал Вилар. «Отлично. Пойдем». Анфиса держала на руках Даниэля, который, к удивлению Вилара, не плакал, не капризничал и даже не игозил, а сидел смирно и улыбался, глядя на женское лицо. Он только головой покачал. «Чудеса!» — подумал он. Ни одну няньку ребенок не допускал к себе. Сразу начинал громко и надрывно плакать, а у нее на руках превратился в славного и послушного дракончика. Да и дети сегодня ведут себя спокойнее, играют во дворе в тихие игры. Анфиса разместилась в удобном кресле. Вилар сел напротив, потом встал и, порывшись в столе, вынул исписанный лист бумаги. Снова вернулся в кресло и с минуту молчал, собираясь с мыслями. Анфиса смотрела на него, и эта игра в гляделке начинала ей надоедать. «Я вся во внимании», — сказала она нетерпеливо. Вилар вздохнул и начал рассказывать историю своей семьи. Мой отец убил свою мать, мою бабку, из-за этой земли. Она хотела оставить землю в наследство моему дяде. Мой дядя очень любил этот дом и землю. Он умел великолепно управляться с хозяйством. Это было его призвание. А мой отец желал продать землю и получить за нее хорошую сумму. И когда он узнал, что земли ему не видать, убил свою мать. Закон моего мира не прощает убийство матери. И тогда на него обрушилось проклятие. К моему несчастью, он сумел себя его скинуть и переложил его на будущее поколение, на первого рожденного сына. Тем временем отец продал землю, дядя просил и умолял его не совершать этот поступок или продать землю ему. В общем, мой отец то еще дерьмо. Он давно уже умер, дядя тоже. Он не смог пережить предательство своего брата. Я был первым и единственным ребенком у своего отца. И с того самого момента, когда я появился на свет, в первые же минуты жизни на меня и перешло проклятие, что переложил себя мой отец. Моя мать умерла, дав мне жизнь. Меня растил друг семьи. Его я и считал всегда своим отцом, и только ему благодарен за свое детство и юношество. Когда я вырос и выучился, стал сам работать, и спустя время смог выкупить землю, что веками принадлежала моей семье. Привел хозяйство в порядок, встал на ноги. И сюда я мечтал привести свою пару. Каждый дракон мечтает встретить свою единственную, свою вторую половинку, что рождена именно для него. Дракон сразу понимает, что это она, когда встречает ее. Иногда мы обращаемся к провидцам, старцам-драконам, что умеют видеть судьбы людей и драконов и подсказывают нам, как жить дальше и что делать я, в силу своего проклятия, не могу почувствовать свою пару, если встречу ее, как и она меня. У меня было шесть жен Анфиса. И каждый раз я думал и надеялся, что это она. Мечтал, что вот она моя единственная, моя душа и сердце. Потом, давая новую жизнь, они все умирали. Страшная смерть настигала их от моего проклятия. Тело мгновенно превращалось в серый пепел. Когда я потерял вторую жену, то отправился за помощью к старцам. Они дали мне подсказку о моей паре, и я стал искать ее, следуя этой подсказке. Третье, четвертое, пятое. Они все меня любили и говорили, что мы половинки одного целого. И я любил. И тоже в это верил. Но все мои надежды превращались в пыль, разрушались на моих глазах. Шестая моя жена родила мертвого ребенка и умерла сама точно так же, как и все остальные до нее. У меня осталась последняя возможность снять проклятие. Если я его не сниму, то мои дети никогда не узнают своего дракона, никогда не смогут найти свою пару и дать новую жизнь». Анфиса округлила глаза от шокирующей истории. «Дай мне прочесть», — сказала она хрипшим вдруг голосом и протянула руку. «Вот». Протянул он ей лист. Она начала читать. И случится тот день, когда в дом твой придет она, с духом дракона, но не дракон она, и все же дракон она, ибо для тебя создана. Любовь и нежность подарит она, и ослабеет проклятие печать, узнаешь об этом, когда исчезнет пятно на груди сына твоего, и родится новое сердце, новое дитя, и дети твои крылья расправят, залеют небеса, сгинет тьма проклятия, и сбудутся эти слова. Она прочла несколько раз странные строки и перехватила удобнее малыша. «Ты, случайно, не дракон?» вдруг спросил ее Вилар. Анфиса отрицательно покачала головой. «Нет, я самый обыкновенный человек». И она вдруг задумалась. «Правда, я родилась в 1988 году, в год дракона». Она увидела, как сразу зажглись интересом глаза Велара. «А у вас есть такое понятие, как знак зодиака, зодиакальный гороскоп? Это знак созвездия, в котором присутствовало солнце в день и час рождения. А есть у нас еще 12-летний цикл, китайский гороскоп. Это характеристики зодиакальных животных, таких как кот, бык, тигр, дракон и так далее. Может, твоя избранница родилась в год дракона? Есть у вас такой год?» «Нет у нас таких странных обычаев». «Подожди, ты хочешь сказать, что ты дракон?» С давленным голосом поинтересовался Вилар. Анфиса отобрала у Даниэля прядь своих волос, что он пытался засунуть себе в рот, и ответила. «Нет, я человек. У меня нет зверя, второй сущности, как у вас. Я не оборачиваюсь дракона. Но родилась в его год. И это значит, что мне присущи его характерные черты. Свобода, жизнелюбие, страсть. Не помню, что еще». Все же это больше архетип. «И все-таки ты дракон», — твердил свое Велар. «Да нет же. Я родилась в год дракона, а по зодиакальному знаку я вообще телец. С таким же успехом меня можно и коровой обозвать». «Эти коровы меня везде преследуют», — подумала Анфиса. Велар вздохнул. «Ты лучше скажи, проклятие должно пасть только тогда, когда твоя пара родит ребенка, верно?» М «Да», — как-то обреченно ответил он. «Да», — протянула она, — «как-то невесело, и папаша твой настоящим гадом оказался. А что это за пятно на груди сына, про которое тут говорится?» «Пока не родился Даниэль, я сам не понимал, о чем речь. Вот смотри». Вилар подошел к Даниэлю и расстегнул у него рубашку. И Анфиса увидела, в области груди малыша было черное пятно, словно кто-то капнул чернил, и они кляксы, растеклись на белой коже несчастного ребенка. «Это последствия проклятия». Именно оно губит моего сына и причиняет ему боль. От этого пятна плохо работает его сердце, и никто не может его излечить. Чтобы он стал здоров, нужно снять проклятие». «Вот же черт! Не сдержалась Анфиса и прижала хрупкое тельце малыша к себе, поцеловала пухлые щечки. «Вилар, я помогу найти тебе твою пару, обещаю. Так не должно быть. Ведь ты ничего не сделал плохого, а тем более страдают невидные детки». «Спасибо тебе, Анфиса». Поблагодарил он ее.